124. март 7. -е. В свитках Акаши запечатливается все, из свитков Акаши ничто не исчезает, не разрушаются рекорды пространства ни во время пралайи, ни после ее. Даже ночь Брама не влияет на архивы памяти природы. Космический процесс заключается в том, что видимое и зримое накапливается. и растет мир невидимо сущего, чтобы в конечном итоге никогда не прекращать своего бытия. В этом сама беспредельность. Земное человечество создает астральный, ментальный и огненный мир своей планеты, и когда планета исчезнет, огненный мир будет продолжать существовать, ибо он от вечности. Венец космического разума живет в условиях никогда не прекращающейся жизни. Но эти условия созданы его участниками, высочайшими огненными духами, их творческой волей. Только один мир неприходящий — это мир огненный. На его построение устремляют они свои энергии. И среди рождающихся и умирающих миров воздвигают огненную твердыню — храм вечной жизни. Те сферы, где огненный дух может иметь жизнь в аспекте непрерываемого сознания на циклы вечности. Подобно тому, как Архат бодрствует днем в теле и в физическом, а ночью сознательно живет в высших своих оболочках, не прерывая сознание, точно так же планетные духи живут, не прерывая его в течение манвантар и пролая миров. Жизнь бесконечна.